Масштабы. И если глянуть вскользь, сплошной ковер хаоса, распадающийся на частицы этого же хаоса. Маленькие векторы точки чьих-то метаний, сталкивающиеся с такими же, руководимыми бешенством случайности слепыми нажимами. Временные, спутавшиеся клубками размытые линии судеб. Чья-то тупая, дрожащая пьянь ножниц, кромсающая, рвущая с надрывом там и тут. Микрошажки. Один вперед, два назад, по захлапывающейся игровой доске. Ссыпающиеся жмени многогранные кубики с таинством закодированной пентаграммы знаков. И не успеть разглядеть, вновь толкутся в закупоренном стакане будущего. И что есть вся эта... Нет, не жизнь. Берем объемней. Что есть это бытие? Пена? Взбитые сливки и разлохмоченная муть? Все в перемешку. Бестолковость брызг на истосковавшееся небытием всеохватное множество. Но если всмотреться серьезней, сдвиг фокуса, размыкание хаоса в составляющие, хм, структурные звенья, голографическое дробление большого в малом и... обратное отражение, ситуационное повторение микробных слепков в великанских моделях, связь, необъяснимая, только потому что цепочка взаимодействия слишком длинна, растянута спутано в бесконечность взаимопроникновений, но явное. И не поспоришь, природные законы отъюстированы не нами, друг другом, и подогнаны крепче древних стен, возведенных в безмешательство цемента. Но тогда все на местах? Объяснимо, лишь в приблизительной степени, как и любое знание. Это тоже закон. Обозреваем окрест в новой ракурс ракурсы шкале. Северный материк Эрарбия. Общее торможение наступательных прорывов пришельцев. Еще не откат, но... По шкале вниз. Ядерные хлопки на севере. Фокус. Нащупывается связь с забравшейся в горные выси покалеченной гигамашиной. Еще глубже. Знакомая, маленькое, почти виртуальное лилипутство Мстителей. Можно еще. Временной срез. Рваные, истерзанные и растянутые в предел нити а Опостылившие влияние личности на историю. Мальва. Слишком беспредельно много взаимно дергающихся уздечек. Трудно улавливаемые закономерности. Тут почти не пахнет наукой, а мы ведь, кажется, договаривались. Объективом вниз. Четкий тягловый канат, влияющий на ситуацию. Шатаются кресла под бронемаршалами, дрогнул трон морского генералиссимуса. Щупаем. Дышат. Это не главными пунктами. Отражение. Коммутационное переключение в следующий кабель. Вот оно. Сильнейшее влияние – 200 с кобальтовых бомб, полыхнувших в южном полушарии только в первой фазе встречного, превентивно-ответного нападения. Естественно, столь истребительный смерч в тылах обязан воздействовать на мощь наступательного напора. Конечно, инерция есть инерция. Тоже закон, между прочим. И все же, когда на первые топчущие врага шеренги прекращают давить сзади – хуже. Выдергивают кое-кого для помощи в другие места, то… Напор должен ослабить только поэтому. Так может, нащупанная ранее взаимопроницаемость блев, лишь огромная влияет на великанское, а лельпуты давятся невзначай? Хм, допустим, но... Оттуда сверху спущены неохватные канаты. Толще самих марионеток, неужели? Камеру в зенит. Ого, а выше? Вперед, к краю шкалы масштабности. Да, несутся по несусветной орбите, превосходящей длительность возведенной в степень детства, Юность и зрелость газовых гигантов, сцепленные узами братства звездные сообщества. Что-то кипит в их нутрах. Последние гигатонны, не глядя выгребаемых с однозапасов, запасов. Плещет бессмысленным жаром. мимо планетных теней уносится прочь в пустую непреодолимую протяженность. Не греет. Сеет мимо. Разбегаясь неоседающим, меркнущим в раздувании туманом фотонных капель. Растягиваются сломанными эспандерами непонятные волновые качества. Толкаются за шкалу зрения, прочь за красное, раздражающее своей безысходностью. И тогда, только если в наушниках поначалу писк, короткие импульсные трели, а потом дующиеся, не дожить до спада, успеешь посидеть, обвить стол, разросшийся щетиной, оттачивая проводимость ушных раковин, осциллографовые горбы. Дальше хуже. Брошенные, выпотрошенные шахтные галереи, откачанный воздух и 15-тонная болванка – Точный молекулярный вес по формуляру на цепи лучше золото серебро, и то и другое нереакционно, реакционно не магнитно и фиксация дрожания, отсев встречной фазы дряск трамваев за километры, сдвигав коры за 10 тысяч, планетарных парадов за миллионы. И снова кладем жизнь в шпалы для торжества истины. Если повезет за 2-3 шпально рельсовых пролета отточенная болванка шевельнется на микрон. Не от солнечной вспышки вблизи, в астрономической единице, нет. От гравитационного всплеска за мегапарсеки. Может быть это сигнал? Сообщение о подрыве лилипута один где-то там. Точнее подтверждение уловленного нейронной сетью сейчас. Спорно, но мы ждем.